Обретет Лигию и говорил, что крещение следует желать ради самого крещения и ради любви к Христу, а не ради других целей. «Надо, чтоб душа была христианская», — сказал Главк. И Вениций, которого раздражала любая помеха, начинал уже понимать, что Главк говорит то, что должен говорить как христианин. Ему самому еще не вполне была ясна судьба, одной из самых глубоких перемен в его душе, того, что прежде он смотрел на людей и на все прочее в мире лишь с точки зрения своего эгоизма, теперь же постепенно приучался к мысли, что другие могут смотреть иначе, другое сердце может иначе чувствовать, и что справедливость не всегда совпадает с личной выгодой. Ему часто хотелось свидеться с Павлом и Старса, чьи речи пробудили в нем любопытство и беспокойство. Он перебирал в уме те доводы, которыми будет опровергать учение Павла, мысленно споря с ним, готовясь к встрече и желая поскорее его увидеть и услышать. Но Павел в это время находился в Ариции, а главк появлялся все реже, и Вениция оказался в полном одиночестве. Арице город в 30 километрах к юго-востоку от Рима. Тогда он опять принялся бродить по прилегающим к Субуре местам и по узким улочкам за Тибром, надеясь хоть издали увидеть Лигию. А когда и эта надежда не осуществилась, скука и нетерпение стали все больше омрачать его душу. И вот настал час, когда прежняя его натура — Еще раз дала себя знать с такой силой, с какой волна в пору прилива накатывается на берег, от которого отклынула. Он вдруг подумал, что был глупцом, что попусту морочил себе голову всякими нелепыми мыслями, вогнавшими его в хандру, и что надо брать от жизни все, что можно. Решил забыть о Лигии или, по крайней мере, искать наслаждений и радостей в чем-то ином но, смутно догадываясь, что это последняя попытка, он бросился в водоворот наслаждений со всей свойственной ему пылкостью и безоглядностью. Сама жизнь как бы звала к этому. Притихший и обезлюдевший зимою город начал оживать в надежде на скорый приезд императора. Готовились к торжественной встрече. Вдобавок наступала весна, Под дыханием африканских ветров исчез снег на вершинах альбанских гор. В садах среди зеленой травы расцвели фиалки. На форумах и на Марсовом поле зашумели толпы людей, греясь в лучах все более яркого солнца. По Аппиевой дороге, служившей главным образом для загородных поездок, двигались богато украшенные колесницы. Уже начались увеселительные прогулки к Альбанским горам. Молодые женщины под предлогом чествований Юноны в Ланувии или Дианы в Арции покидали дома, чтобы за городом искать новых впечатлений, светских знакомств и развлечений. Марсовое поле, площадь на берегу Тибра в северо-западной части Рима. Место собраний, прогулок и увеселений. Ланувий — старинный город близ Альбанской горы. Среди великолепных колесниц Вениций тут однажды заметил ослепительно роскошный выезд Петрониевой Хрисатимиды. Впереди бежали две молосские собаки, целая свита молодых и пожилых сенаторов, вынужденных оставаться в городе, сопровождала карету. Хрисатемида сама правила четверкой корсиканских лошадок, расточая направо и налево улыбки и легкие удары золотым бичом. Но, заметив Вениция, остановила лошадей, взяла его в карету, а затем и к себе домой на пирушку, продлившуюся всю ночь. Вениций там напился до пьяна и даже не помнил, как его отвезли домой — Однако ему запомнилось, что когда Хрисатимида спросила у него про Лигию, он обиделся и, будучи уже изрядно пьян, вылил ей на голову кубок Фалернского.